Глава сорок восьмая. Мальчик хватался за рубашку отца, плакал и умолял не бросать одного. «Нечего дурить!» — рявкнул тот, затаскивая его на крыльцо. «Что ты вообще себе позволяешь? Прекрати немедленно!» «Ну, пожалуйста, папочка!» — рыдал тот, весь красный от слез. Изо рта слюни. «Я не хочу туда!» «Мне пора на работу!» «Некогда терпеть твои истерики!» Мальчик из последних сил вцепился отцу в ногу. «Живо слезай! Из-за тебя бабушка с мамой опоздают на поезд. Перестань!» Красная бейсболка свалилась прямиком в грязь. «Давай мы возьмем его с собой», — предложила мать, поднимая ее и отряхивая от пыли, прежде чем водрузить мальчику на голову. Он, конечно, будет маяться со скуки, но ничего страшного, если он тоже поедет. «Нет!» — перебил ее отец, отцепляя от себя сына. «Не маленький уже, чтобы чуть что распускать сопли. Ты слишком с ним нянчишься. Иди!» Добавил он мальчику, толкая его к двери, за которой ждал дедушка.